Глава 39. Томас вернулся. На другой день после моего свидания с Мариной капитан Бернард Диэтс дал мне рекомендательное письмо к своему другу, командовавшему Караком, отправлявшимся через десять дней из Веракрус в Кадикс. И я в тот же день, простившись с Диэтсом, покинул Новый Мексико с небольшим торговым караваном, а неделю спустя благополучно прибыл в Веракрус. Здесь я вручил свои рекомендательные письма командиру Карака, который тотчас же весьма любезно предложил мне проезд в Испанию. О путешествии моем почти нечего рассказывать, так как совершилось оно при наилучших условиях. Десять недель спустя, после того, как мы снялись с якоря в Веракрус, судно наше бросило якорь в Кадиксе. На мое счастье, здесь на рейде стояло, готовое к отплытию, одно английское судно, на которое я и был принят пассажиром в Лондон. И вот 12 июня я высадился на берег в Лондоне, где остановился всего на два дня в скромной гостинице, искренне дивясь в душе тому, что после стольких испытаний и приключений Бог все-таки привел мне снова очутиться в благословенной Англии среди моего родного народа. По прошествии двух дней я продолжал свой путь к родному гнезду, и на третьи сутки пути, часов около семи вечера, когда солнце уже близилось к закату, выехал на вершину того холма, откуда много лет тому назад в последний раз окинул взглядом и отчий дом, и соседние леса, и поля. Все было то же, что и тогда, только я был уже не тот. Ведь прошло полных двадцать лет, как я покинул эти места. Тогда я был красивый юноша, а теперь стал угрюм и сед. Даже друзья мои едва ли узнают меня, — думал я. За это время многие умерли, и много перемен могло произойти. Что сталось с Лили Бозард? Жива ли она? Замужем ли где-нибудь по соседству или покинула совсем эту страну? Спустя десять минут я был уже у ворот нашего дома. У калитки стоял седой худощавый старик, в котором я, однако, сразу узнал Билли Минс, того самого, который отвязал от дерева до де Гарсия в роковой для меня день. Не называя себя, я спросил его, жив ли еще господин Вингфильд, и живет ли он в этом доме. «Вингфильд? Да про которого же вы спрашиваете? Старик умер добрых двадцать лет тому назад». Мы схоронили его там же, в церковном склепе, где была похоронена его жена. А господин Джоффри умер 12 лет тому назад. Умер от того, что очень сильно пил. Младший же, говорят, утонул где-то в далеких морях. Хороший был господин этот, мистер Томас. Я его всегда вспоминаю. Я бросил ему серебряную монету и свернул к усадьбе Эсквайра Бозарда. Здесь ворота были заперты. Тогда я объехал кругом к задним воротам, близ которых стояли службы и конюшни, но и они оказались на запоре. Однако дом был обитаем, в окнах служб виднелись огоньки, а из труб господского дома медленно взвивались к небесам струйки дыма. Но я не решился стучать и звать. Какая-то необъяснимая робость овладела мной. Я слез с коня и, предоставив ему щипать траву вдоль забора, пошел бродить по знакомым тропинкам парка. Казалось, я вновь переживал тот чудный сон, который мне приснился в далеком Теноктетлане накануне дня моей казни на жертвенном камне. Я вдыхал в себя аромат родных полей, упивался пением соловья, а яркий свет луны заливал зеленые холмы, и издали доносились до меня звуки женского голоса, певшего тихую печальную песнь, и вот в нескольких шагах от меня очутилась женщина вся в белом. Она протянула ко мне руки, как бы желая заключить меня в свои объятия. И что же? Вот этот аромат полей, и всюду дрожат рели соловья, вот и луна, и мягкие скаты холмов, и даже чудится мне или нет, даже женский голос. Он поет какую-то печальную песню. Да, это уже не сон. Вон спускается с холма белая женская фигура. Вот она уже близко, но деревья скрывают меня в свои тени. Месяц заливает ее своим ярким светом, и я узнаю это дорогое лицо. Невольный стон вырвался из моей груди. Она уловила его и остановилась. — Что это? — Джон, это вы? Я стал неподвижно. На сердце во мне упало при мысли, что, быть может, она замужем и окликает этим именем своего мужа. В этот момент у меня мелькнула мысль, не открываясь ей выведать, замужем ли она и какого рода чувства питает ко мне. Ввиду этого, скрываясь тщательно в тени деревьев и говоря ломаным английским языком, я выдал себя за испанца, сражавшегося под начальством Кортеса в индейских войнах и сдружившегося там с неким Томасом Вингфильд, от которого я теперь имею поручение к сеньоре Лили Бозарт, или той, которая носила это имя в девушках». Она на это отвечала мне, что это ее имя, и что она и сейчас носит его, так как ни с кем в браке не состояла и не состоит. Обрадованный этой вестью, я рассказал ей, что вышеупомянутый приятель мой умер года два тому назад, но раньше, попав после кораблекрушения в руки дикарей, он был провозглашен воплощенным богом Тецкатом, и ему была дана в жены дочь индейского императора, от которой он имел детей». Но после того, как город, который он защищал, пал, и его дети умерли и были убиты, а жена наложила на себя руки с горя, его увели в плен, и там, протомившись некоторое время, он умер. «Это очень печальная повесть», — сказала Лили, выслушав меня до конца. «Но, признаюсь, не понимаю, зачем вы пришли рассказать это мне?» «Я еще не кончил, сеньора», — ответил я. Умирая, мой друг сказал, что в ранние годы своей юности он любил у себя на родине девушку и был обручен с нею, и что хотя он в Анахуаке был обвенчан с чужеземной принцессой и искренне любил свою жену и детей, но память об этой девушке постоянно жила в его душе, и он просил меня ради нашей дружбы разыскать эту девушку. Если она еще жива, то передать ей, что он любил ее до конца своей жизни, как любил ее в юности, и просил ее простить ему его нарушение обета, совершившееся при столь странных обстоятельствах. Последняя просьба была, чтобы эта девушка сказала мне, его посланному, что она простила его и по-прежнему любит его так, как он любил ее до последней минуты. «Но какая, может быть...» польза умершему от подобного признания и прощения? — спросила Лили. — И почем я могу узнать, что вы действительно посланы им ко мне? — У меня есть на то доказательство, — возразил я. — Только здесь слишком темно, чтобы вы могли разглядеть его. В таком случае последуйте за мною в дом. Там при свете вы предъявите мне это доказательство. — Джон! — — крикнула она, приблизившись к калитке. Из сторожки ей отозвался знакомый мне старческий голос. Минуту спустя калитка перед нами распахнулась, и мы вошли во двор. Взойдя на знакомое крыльцо, она пропустила меня вперед, и я, нисколько не задумываясь, прямо прошел по темным синям и коридору в неосвещенную большую столовую, и, дойдя до камина, в котором еще тлели уголь, я остановился. Лилия вошла вслед за мной и, зажегши свечу, поставила ее на стол. — Теперь покажите мне то, что вы называете доказательством. Я снял с пальца подаренное мне ею кольцо и передал его ей. Она долго и внимательно разглядывала его низко, склонившись над столом, на котором стояла свеча. И хотя голос ее звучал спокойно, но я видел, что грудь ее тревожно вздымалась, а лицо ее было взволновано. «Да, кольцо — это мне знакомо. Оно принадлежало когда-то моей матери, и теперь я верю, что все, что вы сказали мне, — правда. Я живу здесь одна, а поэтому не могу предложить вам ночлега в этом доме, но я прикажу моим слугам проводить вас к моему брату. Он живет здесь поблизости. Там вас охотно примут» а его жена, родная сестра вашего покойного друга, вероятно, будет очень рада услышать от вас всю его печальную историю. И она церемонно поклонилась мне. «Да, сеньора», — сказал я, — «но прежде я желал бы получить от вас ответ на последнюю просьбу моего друга». «Какой смысл отвечать на нее? Ведь мертвые не видят и не слышат. Но раз вы настаиваете на этом, то вот мой ответ». Я прощаю вашего друга, но беру обратно данную ему клятву любви и верности, так как сам он не сумел сохранить ее свято и остаться верным ей. И с этими словами она встала и уронила на пол кольцо. Я нагнулся и разыскал его. Сердце во мне замерло от этих ее слов, хотя я сознавал, что она была вправе поступить так. Я не сказал ни слова, но ощутил в сердце своем невыносимую щемящую боль и тоску. Так вот к чему я стремился. Вот все, что мне осталось от этой любви целой жизни. Надев кольцо на палец, я молча поклонился ей издали и, не взглянув на нее, пошел к дверям, но на полпути приостановился. У меня мелькнула была мысль открыться ей, но я тотчас же отогнал ее. Нет, пусть лучше считает меня мертвым, раз у нее нет сожаления ко мне, ни искреннего прощения в душе. Я переступил уже за порог. Как вдруг голос Лили окликнул меня, он звучал теперь ласково и любовно. «Томас, прежде чем уйти отсюда, не желаете ли вы принять от меня отчет в тех деньгах и драгоценностях, которые вы завещали мне хранить до вашего возвращения?» Я обернулся пораженный и увидел, что Лили идет ко мне с протянутыми руками. Безумец, воскликнула она. Неужели ты думал обмануть чуткое сердце любящей женщины? Слушай, я прощаю тебе твою измену за то, что ты честно признался мне во всем. И люблю тебя так, как ты, по-видимому, любишь меня, хотя я уже становлюсь несколько стара для такого чувства. И она заплакала, и я заключил ее в свои объятия.